Глава третья. Точка сингулярности. Реактивные двигатели отрывали меня от себя. Мой внутренний космический корабль стремительно набирал глубину, преодолевая гравитацию убеждений. Физическое тело испытывало колоссальные перегрузки. Мне казалось, что пространство вокруг меня вибрирует вместе со мной. После того, как мой внутренний космический корабль преодолел притяжение земного сознания, тремор прекратился. И на смену ему пришло состояние спокойствия, близкое к невесомости. Некоторое время спустя я преодолел гравитацию земного мировоззрения, а точнее выражаясь, перестал ее ощущать. Все. Я в открытом космосе, пронеслась мысль в моей голове. На удивление, преодоление земной гравитации оказалось мгновенным. Соперник в зеркале оказался метким, поэтому мне не пришлось долгое время испытывать мучительных телесных агоний в борьбе за свое жалкое миропонимание. Все, что я запомнил, так это его последнюю фразу. «Мне стыдно быть твоим отражением». И звук, напоминающий звук выстрела. И вот я опять лечу, познакомый мне уже космической темноте. По той самой темноте, с которой обычно начинаются все мои самые интересные загробные путешествия. Как дома уже. Пронеслась уже другая мысль в моей голове. Оказаться в подобном состоянии много труда не составит. Абсолютно каждый человек может закрыть глаза в тихом месте и насладиться этим темным состоянием внутреннего спокойствия. Мы все так делаем перед тем, как заснуть. Но это состояние абсолютно другое. Кстати, сон — это маленькая смерть, поэтому если тебе снятся кошмары или какая-то белиберда, то я искренне тебе не завидую. Напомню, что человек после смерти уходит туда, куда при жизни изведал дорогу. Это была другая темнота. Я ее ощущал всем своим нефизическим телом. Странные ощущение, когда ты не чувствуешь свое тело, а только ощущаешь его наличие. Привычных для мозга чувственных восприятий пространства здесь нет. Присутствуют только еле заметные и приятные ощущения от окружающей тебя темной материи. Я сейчас был, как тот самый Сомелье который дегустирует коллекционное вино с закрытыми глазами в космической темноте при полном одиночестве, испытывая при этом весь купаж вкуса и аромата, но ничего не зная ни о производителе этого вина, ни тем более о сорте, несуществующего винограда. Причем дегустация вина происходит в полной тишине у погребального костра собственной жизни. В моем случае этим костром выступало пламя из сопла ракетного двигателя, которое меня активно выталкивало в безжизненную, «Другую темноту. Другая темнота. С послевкусием моей прошлой жизни» — пронеслась мысль. «Про вино, кстати, в тему» — пронеслась другая мысль. «Поминки, как-никак», — пошутила третья мысль. «Поминки убитого эго», — подтвердила четвертая. «Так мы же его предсмертные вздохи», — осознала пятая. Если эго умрет, то и мы все умрем, Занервничала другая мысль: Мы хотим жи, не договорила седьмая мысль. Я открыл глаза и посмотрел в свой внутренний иллюминатор. Земные убеждения становились все меньше и меньше. Принципы и концепции уже превращались в далекиеёы, которые напоминают о себе своим холодно-синим свечением. Мой внутренний космический корабль все быстрее погружался в плотное пространство небытия. Я ненадолго отстранился от своего внутреннего иллюминатора, закрыл глаза и сделал глубокий вдох, полностью доверившись навигационному маршруту. «Хорошо, что я при жизни веды читал», — подумал я. А ведь действительно, с юных лет меня невероятно интересовали темы, касающиеся космоса и загробной жизни — Я смотрел и читал все, что мне попадалось на глаза подобной тематики. Самое интересное в том, что с каждой прочитанной книгой мой внутренний загробный мир становился все богаче и богаче, но четкого понимания единства всего мироздания в нем так и не настало. Вопросов всегда оставалось намного больше, чем ответов случайным образом, а может быть и не случайным, мне на глаза тогда попались веды, которые были жадно прочитаны от корки до корки за невероятно короткий промежуток времени. После прочтения данных книг у меня сложилось четкое миропонимание, но конкретного ключа к действиям я опять так и не нашел. Опять включился знакомый режим теоретика, который гласит «Я все знаю, но что конкретно делать со всем этим, не знаю». «Дело в том, что когда ты по-настоящему будешь готов перешагнуть через порог смены мерности внутреннего пространства, тогда ключ найдет тебя сам. Даже если ты захочешь от него сбежать и скрыться отшельником в дикой тайге, поверь, он найдет тебя и там. Этот путь проходят все. Кто-то идет долго, кто-то быстро, но еще никому не удалось его перехитрить. Ты можешь обманывать всю жизнь самого себя, но его обмануть не получится». Я пробовал. У меня не получилось. Всем своим, не физическим телом, я на себя ощущал, как окружающий меня космос приветствует меня. Как звезды принципов и концепций мне подмигивают своим холодно-синим мерцанием. Как планета убеждений становится все меньше и меньше, превращаясь в шаровидную голубую иллюзию. Тишина приглашает ей довериться и полностью в ней раствориться – ровно настолько, насколько я еще этого никогда не делал. Тишина умеет разговаривать. Впереди меня ожидала неосязаемая граница, за которой и начиналась все самое интересное, точка сингулярности, точка, в которой какое-либо явление стремится к бесконечности, но в моем случае это было место, за пределами которого не работают ни математические законы, ни физические Это место, где умный ум полностью теряет свою логическую способность измерять окружающее его пространство по своим линейным законам. Точка сингулярности — это место, где каждый астронавт незаметно для самого себя начинает сходить с пути ума и растворяться в абстракции формы смыслов. Повторюсь, выйти в открытый космос несложно, сложнее вернуться адекватным. Я открыл глаза и снова посмотрел в свой внутренний иллюминатор. На горизонте события показалась огромная черная дыра, которая засасывала в себя не только пространство и время, но и мои мысли и образы. Пространство вокруг постепенно начало вибрировать и разделяться на разные цветовые спектры, которые имели свое звучание и сознание. Мне казалось, что я не один, а меня семь, и все мы окрашены в цвета радуги, мы разные, но едины в своем существе. Мой космический корабль начал растворяться в пространстве темной материи и постепенно закручиваться по спирали, аналогично тому, как водяная воронка затягивает в себя какую-нибудь соломинку. Чем ближе к центру черной дыры, тем быстрее соломинка вращается и стремительнее погружается куда-то за пределы этой существующей реальности. Точно так же сейчас происходило со мной и с моим космическим кораблем — Он начал вращение по спирали, постепенно увеличивая скорость и расслаиваясь на частотные спектры, как слоеный пирог на слои. Я все ближе и ближе подлетал к черной дыре, испытывая невероятную психическую турбулентность и умопомешательство. Буйство красок переплетались друг с другом, подчиняясь каким-то непонятным для меня гравитационным законам. Белый свет сознания распадается на цветовые спектры мыслей, пронеслась мысль — Я стремительно приближался к черной дыре своего подсознания. Темнота вокруг темного тоннеля становилась все плотнее и плотнее. В какой-то момент времени, линейность которого еще пока была ощутима, я полностью ощутил на себе присутствие этой темноты. Она была осознанной и начинала со мной постепенно заигрывать. Точнее выражаясь, ее плотное внимание присутствовало на каждом атоме моего нефизического тела. Здесь я был гостем, которого распознали еще на подходе к сакральной двери. Тоннель начал постепенно сужаться, а гравитация усиливаться, Я это ощутил на себе. Страшно не было, так как я уже там бывал неоднократно. Процесс перехода по-своему специфический. Он и пугает, и манит одновременно, проверяя тебя на силу намерений, разжигая в тебе все самые сокровенные страхи, спастись от которых, увы, невозможно». Именно по этой причине многие астронавты-новички открывают дверь своего космического корабля и в ужасе выходят прямо на асфальтированную поверхность привычного для них мироздания. К фазовому переходу привыкнуть невозможно. Он всегда происходит по-разному и всегда как в первый раз. Космический корабль вошел в штопор и начал вращаться все быстрее и быстрее. Потом еще быстрее! Вибрация внутри увеличивалась. Скорость оборотов сознания возрастала. Характерный звонкий звук. Все. Привычная картина мира сжалась в одну белую точку, напоминая визуальный эффект от выключенного лампового телевизора. Темнота. Пустота. Тишина. Сила гравитации меня погрузила в плотную часть темноты настолько, что присутствовал еле слышный звон в ушах. Это было что-то осязаемое, мягкое и приятное как будто соприкасаешься с осознанными частицами той самой темной материи, которая всегда находится рядом с тобой, но ее присутствия ты не замечаешь. Это место, откуда все начинается и где все заканчивается. Загробный мир для человеческого умного ума — это и есть тот самый белый свет в конце тоннеля. «Вот я и на месте», — пронеслась мысль в моей голове. «Здесь нет привычного физического тела, но тело присутствует». Здесь нет времени, но время есть. Здесь ничего нет, но все абсолютно реально. Точка сингулярности – это место, где все сходят с ума, но остаются при этом адекватными. Все происходит одновременно, но имеет хронологический порядок происходящих событий. Ты здесь и живой, и мертвый одновременно. Ты все понимаешь, но тебе ничего не понятно. Ты здесь и Бог… «Ты здесь, демон» — проще говоря, это пространство не для каждого любознательного, а только для самых отчаянных искателей истины. Со временем я уже привык к этому месту. Абстракция стала для меня моим домом, но при этом каким-то чудным образом мне удалось сохранить нравственность и не сгореть в костре благости. Постепенно я научился фиксировать абстракцию своим вниманием и воспроизводить ее в простых и понятных для человеческого мира образах. Скажу честно, не всегда у меня это получается хорошо, и в глазах слушающих я часто выгляжу странным на всю голову. Но я к этому уже привык. С прожитыми годами ко мне пришло понимание, что необходимо больше молчать и просто наблюдать за происходящим вокруг спектаклем. Так сказать, не мешать спектаклю происходить, и не обламывать кайф тем, кто в нем участвует. Объяснить это простыми словами непросто. Каждое слово уже искажает изначальную суть идеи, поэтому иногда проще сопроводить будущего астронавта в мир абстракций и вернуть его назад в адекватном состоянии. Это и есть то самое место, которое каждый человек ищет всю свою жизнь, но не все до этого места эволюционировали. Не человек принимает решение попасть туда, а темная материя сама выбирает, кто готов к знакомству. А кто еще не готов? Самым настойчивым астронавтам она помогает открыть окно иллюминатора и покинуть свой космический корабль преждевременно. После смены мерности ты первым делом попадаешь к Люциферу. Это неизбежно. Все дороги ведут через его загробный Третий Рим или Третий Мир. Мир, который спрятан от глаз обычных людей. Сюда можно попасть при жизни. Многие так и делают. Право выбора никто не отменял, повторюсь... Все происходит одновременно, но при этом имеет хронологический порядок происходящих событий. Точка сингулярности — это его костер благости, на свет которого слетаются как мотыльки такие же астронавты, как я. Каждый преследует свои цели, так как здесь разрешено абсолютно все, особенно если ты духовный толстосум с огромными вибрациями.